Часть пятая. Что произошло тремя днями позже, хорошо известно всему миру, поэтому я расскажу об этом лишь в нескольких словах. Ранним утром 17 сентября был выброшен самый крупный в истории воздушный десант. Десять тысяч парашютистов первой английской воздушно-десантной дивизии выбросились у Арнума. От двадцать тысяч американских парашютистов и три тысячи польских угравы и неймегина. Их задача состояла в том, чтобы захватить и удерживать плодсдармы на Маском канале на реках Ваал и Рейн, в то время как бронетанковые соединения главных сил ринутся вперед, чтобы соединиться с воздушным десантом и форсировать водные рубежи сходу. Это был смелый план. Все зависело от того, насколько внезапной окажется для немцев выброска парашютистов в зоне линии их фронта. Подсчитано, что если бы немцы были застегнуты врасплох, им потребовалось бы несколько дней, прежде чем они смогли бы перегруппировать свои силы, чтобы предпринять какие-либо серьезные действия против воздушно-десантных войск. захвативших намеченные платдармы. За это время главные силы продвинулись бы на значительное расстояние, и если бы парашютисты, которым с воздуха сбросили бы продовольствие и боеприпасы, продержались, была бы достигнута блестящая победа. В начале все казалось шло согласно намеченному плану. Воздушная разведка, проведенная утром шестнадцатого сентября, показала. Что в районе Арнема немцы вели себя как обычно, но с наступлением темноты немецкие танковые части заняли отведенные им позиции вокруг основного района выброски, замаскировав танки за канавами, рвами и изгородями. На заре парашютисты выбросились с самолетов, но они не заметили каких-либо признаков замешательства и паники у противника. Было ясно. что все обернулось не так, как планировалось. Но в то время несведущие думали, что немцы по счастливой случайности сосредоточили свои танки и пехоту как раз в том месте, где должен был выброситься воздушный десант. Затем последовали девять дней ожесточенных боев с противником, который окружил доблестных парашютистов плотным кольцом. Продовольствие и боеприпасы были у них на исходе, когда район обороны уменьшился настолько, что сбрасываемые с воздуха предметы снабжения чаще падали в расположение немцев, чем к парашютистам. 2400 красных дьяволов Арнума с кровопролитными боями пробились через кольцо окружения, оставив позади себя 7000 убитых и раненых. Смелая операция провалилась. Это было единственное крупное поражение Мандгомари в этой войне. В результате война затянулась еще на восемь месяцев, принося новые жертвы и новые разрушения. В эту черную зиму, в связи с разрушением дамб и затоплением посевов, почти двести тысяч голландских женщин и мужчин погибли от наводнения или умерли от голода. Но никто, кроме меня, не знал действительной причины, приведшей операцию к провалу. Говорили разное, что поражение на войне обычная вещь, что немцам повезло, а нам нет и тому подобное. Мне же было ясно одно: Линденманц предатель.